Роберт Шекли. Идеальная женщина. Мистер Морчик пробудился с ощущением какого-то кисловатого привкуса во рту. Последнее, что он помнил со вчерашней вечеринки, устроенной Триад Морганом, был раскатистый смех Джорджа Оуэна Кларка. «Ах, какая была вечеринка! Жители всей Земли праздновали начало нового тысячелетия. Наступил трехтысячный год».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 Всю дорогу до завода она тактично хранила молчание.